И не отпускал, не отступал, растревоживший его вопрос. Неужели и правда нет в этом мире ничего высшего, чем номера АМР и французские Альпы? Неужто он Пчёлкин уже достиг и пика гастрономических наслаждений в парижском Тур-даржан, и пика эротических в одном чудесном Лас-Вегасском отеле, и пика земного могущества? возглавив свое министерство и получив доступ к бюджету бюджетов. Счастлив тот человек, который заканчивает восхождение на вершину в самой старости и шагает с нее прямо в бездну вечности. Увы тому, кто добился всего к пятидесяти годам и заскучал. Не лучше ли, как Майкл Джексон, подумал даже малодушно Пчелкин, краем уха слушая новости? Он вдруг приказал водителю сделать крюк и ехать к храму Христа Спасителя. Остановился у подножия его бело мраморной глыбы, задрал голову, посмотрел на купола, тяжко вздохнул, поднял руку, собираясь перекреститься, но рука ослушалась его и словно плеть повисла вдоль тела. Нет лучше уж йога, прошептал Пчёлкин. Приехав в министерство, он заперся у себя, прогнал даже ту секретаршу, что сейчас считалась его фавориткой, и уронил голову на руки. Что же это с ним? И до чего внезапно вещи, раньше казавшиеся преисполненными смысла, теперь представлялись ему пустыми и никчёмными, и даже дела его жизни, освоение бюджетов, На мику тратила в его глазах своё сакральное значение. А для чего? шёпотом не смело спросил он себя. Зашуршал селектор и фаворитками укнуло, что в его дверь скребётся первый зам. Пчёлкин хотел сначала его послать к чертям, но замялся, в такую минуту ему стало страшно остаться наедине с самим собой. Первый зам улыбался вкратче, выступал мягко и смотрел в пол. Именно он приносил Пчёлкину на подпись все документы, помогавшие министру устраивать свою жизнь и жизнь его замов. Обычно в момент подписания их бегающие взгляды встречались, и блуждающая улыбка зама отражалась в лице министра. Но сейчас глаза Пчёлкина были черны и мертвы, как два затоптанных окурка анфас. Занеся над покорно ждавшей рощерка бумагой свою коллекционную Монте-Граппу, отправившую дружественным компаниям и далее в офшоры не один миллиард, Пчелкин вдруг засомневался. Рука, не поднявшаяся давеча, чтобы осенить грудь крестным знамением, снова отказалась служить. Монте-Граппа глухо, словно опускалась крышка гроба, упала на дубовый стол. — Что с вами, Филипп Андреевич? Испуганно спросил первый зам: "На вас лица нет?" "На воздух хочется, Дениска", слабым голосом откликнулся Пчёлкин. "У нас никаких поездок не намечается. Организуем", с готовностью закивал зам. "Хотите вот в Иркутск. Там лесозаготовители осваивают новую технику американскую, повышает эффективность и экологичнее". "Давай хоть в Иркутск", вяло согласился Пчёлкин. "А постылило тут всё". Пожаловалси он. Первый зам единым неуловимым движением, подобно жидкому терминатору Т-1000, перетёк от стола руководителя к двойной входной двери и канул в проёме. Через миг из приёмной долетел его голос, преобразившийся начальственный и даже грозный: "Да-да, и прессу борт организуйте поживее, завтра утром, никаких но". "Не надо прессу", попросил был Опчёлкин. Но так тихо, что это его пожелание осталось неуслышенным. Остаток дня он провёл как в тумане, так и не подписав ни одного важного документа. Сказавшись больным, никого не принимал, а отправил секретаршу в ближайший книжный за альбомами с видами Тибета, Соловца и фотоснимками телескопа Хаббл. Должно же быть что-то ещё. шептал он, уперевшись лбом в холодное стекло и слепо глядя вниз на кишащую под ногами Москву. К тому моменту, когда разгречённая ношей секретарша вернулась в приёмную, Пчёлкина в кабинете уже не было. Вернувшись домой, он проглотил снотворное и упал в постель. Пчёлкин очень хотел, чтобы завтра поскорее наступило или пусть бы уже не наступало никогда. Почему-то ему казалось, что все его проблемы разрешатся сами собой. Таблетки снотворного растворялись в виске, распуская вокруг себя чернильное облако, сначала окутавшее сознание Пчёлкина, а потом и весь мир. Первым, кто встречал пазик на лесоповале на следующий день, был генеральный директор фирмы. На заднем плане ещё дымился после марш-броска по бездорожью Забрызганный грязью праворульный лендкрузер. У гендиректора под глазами набрякли сизые мешки, и он курил сигарету за сигаретой. "Мужики", с ходу обратился он к вываливающимся из автобуса сонным работягам. Те насторожились, как насторожились почти 70 лет назад их деды и бабки, услышав однажды от Иосифа Весерионовича испуганное "братья и сёстры" вместо обычного презрительного "товарищи". "Мужики", обвёл их выроватым взглядом гендиректор. К нам министр едет. К хозяйству смотреть, технику новую. Вечером будет. Нужно, чтобы наш кто-нибудь продемонстрировал. Давай ты, он ткнул узловатым пальцем в Пронина. А я как раз это самое, Сергей Валентинчик, именно этого надычно назначил, залопатал ему в ухо Зам. А это правильно, одобрительно икнул гендиректор. И китайцу всех с объекта уберите от греха подальше, а то телевидение приедет. К тому моменту, как герольдами подъезжающего барона на лесоповал прискакали телевизиончики, Пронин уже довольно уверенно спиливал харвестером сосны полуметровой толщины. Каждый раз, когда кренилось и сухнянием заваливалось очередное дерево, по лицу Семёна волнами расходилось блаженство. Про себя он думал, что теперь не бросит эту работу никогда. Он был готов теперь работать в две смены и пусть чёрта в Китай захлебнётся нашей древесиной. Когда борт подлетал к проклятому Иркутскому аэропорту, похоронившему больше самолётов, чем любой другой российский аэропорт, Пчёлкин даже немного хотел, чтобы опять был туман или ошибка пилота, или слишком короткая посадочная полоса. Но не сложилось. Замутило только при приземлении, но после употреблённого в полёте это было вполне простительно. А вот мы потом на Байкальчик, вкратце ужурчал первый зам, погружая Пчёлкина в присланные городской администрации чилновоз. Воздух свежий, всё развеется, но экзистенциальная тоска подступила у министра уже совсем близко к горлу, и посадку в автомобиль пришлось несколько отложить. Потом, когда кортеж понесся сквозь заповедные байкальские леса, в освободившейся от мути министерской душе вдруг проклюнулось что-то. Предчувствие. Предчувствие откровения. Поднявшись с дивана, Пчелкин подсел поближе к водителю, как маленький мальчик просунулся между двух передних сидений и, пытаясь унять нарастающий трепет, принялся подхлестывать его. «Гони, гони!» Что-то произойдёт сейчас, говорил он себе. Что-то сейчас произойдёт. Эта бессмысленная поездка в далёкий Иркутск случилась с ним не спроста. Это сама судьба, внемля его терзаниям, готовит ответ на его вопрос, и он выслушает её вердикт, каким бы суровым тот ни был. И вот, зарываясь в жидкую грязь на подъездах к лесоповалу, выстроились семь машин кортежа. Пчёлки на все его замы, тщетно стараюсь уберечь дорогую итальянскую обувь, смешно скакали по крошечным островкам тверди. За ними увивались и журналисты, и приехавшие встречать министра Хозяева лесозаготовительной компании. Пчёлки навели мимо харвестеров и форвардеров, Еген, директор, всё вещал что-то о том, что с новой американской техникой производительность труда вырастет десятки раз, и что с такой скоростью работы можно будет запросто заготовить в селе Сан на десятки километров вокруг Иркутска защитные месяцы, было бы разрешение Филипп Андреевич был бы разрешение. Но Филипп Андреевич почти не слышал его, он прислушивался к себе. Где же оно? Где то самое? Как оно наступит? «Разверзнутся небеса, или куст заговорит с ним?» «Вот это наш Стахановец», — указал гендиректор на восседавшего в кабине Харвестера Пронина. «Семен... Э... Э... Семен...» Пчелкин нехотя поднял глаза, и вдруг сердце его ёкнуло. Лицо рабочего за рулем Харвестера отличалось от лиц всех прочих людей, липнувших к министру. В нем не было суетливости, под обострастие тревоги человек смотрел на Пчёлкина спокойно, пожалуй, даже равнодушно, словно пребывал вне системы координат, на которой должен был бы считаться точкой минимума, а стоящий рядом с ним министр точкой максимума. Это было не лицо механизатора, но бесстрастная маска оракула. И Пчёлкин к восторгу телеоператоров полез в кабину харвестера. А что это за рычажок? Почти заискивающе спросил министру Пронина, коря себя за то, что стесняется отрынуть предрассудки, стесняется заговорить сразу о главном. Пронин пожал плечами, внимательно глядя на министра. Разве за тем ты пришёл сюда, истолковал его жест тот и решился. В чём смысл жизни? громко спросил министр. Его заманы насторожились. Звукооператоры протянули в кабину Лахмата и микрофоны на длинных худочках, а Пронин наградил Пчёлкина долгим взглядом. Уста ракула отверзлись. "Пилить", трудно произнёс он. "Осваивать". И обвёл рукой редеющий смешанный лес. Толпа оживилась. Согласно, зашурчали все заместители министра и заместители директора фирмы и корреспонденты со своими операторами. Пчёлкин молчал. В его сознании вспыхивали и гасли вселенные, через него струились энергии мира и великие истины, сокрытые за кисеиными покрывалами, послушно обнажались пред его взором. Как смело он усомнится в том, что существование его было изначально наполнен смыслом кто позволил ему желать иного чем то для чего он был предназначен господом спасибо облизнув губы хрипло промолвил пчёлкин вы дали мне силы продолжать дальше пронин усмехнулся пожал плечами нажал на газ И огромный харвестер с двумя крошечными человеческими фигурками внутри неспешно покатил по бесконечной лесной просеке, уходящей прямо в огромное закатное солнце.